Я слышу сквозь стены шорохи, голоса, я не могу разобрать слов, не знаю, что там. Я не могу так. Ты все время что-то не договариваешь Ты ни разу не сказала мне, куда я тогда попал в древнем доме, и какие коридоры, и почему доктор, или, может быть, ничего этого не было. И положила мне руки на плечо, медленно глубоко вошла в глаза.